Употребление крови было в Венеции не самым модным занятием, возможно потому, что самые давние пользователи крови превращались в отталкивающих уродов. Многие из них просто-напросто умирали от голода, поскольку жалели на еду денег, которые можно было потратить на новую порцию наркотика. Почти не думая о еде, все они и не вспоминали про необходимость мыться или бриться, или вообще ходить куда-либо, разве что доплестись до первого же встречного, у которого можно будет выклинчить талон или два, чтобы вернуться с ними в лавку, где торгуют кровью. Найдя себе более-менее постоянную работу мойщика посуды в одном из здешних ресторанов и подзаработав немного, Ривас наведался в маленькую темную лавочку крови на берегу одного из каналов. Наркотик влек его к себе как запретный плод. В Алэе он был вне закона и стоил бешеных денег. Лавочник и сам пристрастился к зелью, а потому разразился таким восторженным панигириком в адрес крови, что Ривас, послушав его, повернулся и ушел. Чувства подсказывали ему, что этот во всех отношениях восхитительный порошок лишит его с такими усилиями вылепленного самомнения, болезненных, но неприкосновенных воспоминания Бурани, амбиций как музыканта, в общем, всего, что делало его Григорио Ривасом. «Славное утро, а...» Ривас вполне правдоподобно подпрыгнул и с опасливой надеждой покосился на типа, что остановился рядом с ним. Ростом тот уступал Ривасу, но сложение имел покрепче. Лицо его, за исключением носа и глаз, пряталось под густой рыжей бородой. «Э-э, ага», -э -э — осторожно согласился Ривас, поправляя на плечах лямки мешка. «Ну, разве что немного свежо». «Ага, и то верно!» Мужчина зевнул и прислонился к стене рядом с Ривасом. «Что? Ждем кого, а?» «Ну да», — быстро ответил Ривас. «Я... он осекся и пожал плечами. То есть нет?» «Ясно», — усмехнулся тот. «Послушай, я как раз перекусить собрался. Ты не голоден?» Ривас надеялся, что быстрое движение рукой к карману вышло у него естественным. э, -э да нет. — Уверен? Там, куда я собрался, нам подадут по большой тарелке мачака конхуэвос. — Мексиканское блюдо из говядины. — Домашних, на халяву. Он подмигнул. — И я могу сделать так, чтобы нас посадили у огня. Ривас нахмурился. Все это ему не нравилось. «Правда. И где же это?» «Ну, славное такое заведение на спринге, принадлежащее моим друзьям». Тип снова зевнул, потянулся, вытянув руки вверх и опустил их. При этом одна рука как бы невзначай легла на плечо Ривасу. Губы Риваса сжались в жесткую линию. «На спринге?» А точнее. А, а ну, это всего пара кварталов отсюда, на углу Спринга и Главный. Всего ходьбы и пятьми. Ясно. Рива сделал шаг назад, высвобождаясь из-под руки незнакомца. Выходит, это у нас будет мальчиковый клуб. Нет уж, спасибо. Он перешел улицу и прислонился к стене противоположного дома. Впрочем, тип последовал за ним. «Так ты знаешь, что это за место, а? Слушай, парень, не задирай ты так нос. Позволь мне хотя бы...» Ривас повернулся к нему лицом так, чтобы тот увидел торчавшую из-под правого рукава рукоять ножа. «Я могу всадить его тебе в сердце так быстро, что ты и ойкнуть не успеешь», — заметил он вполне благожелательным тоном. «Вая!» «Бог мой, парень!» — воскликнул тип, отступая на шаг. «Ладно, ладно!» Он попятился дальше и, оказавшись вне досягаемости ножа, вновь приобрел свой непринужденно развязный вид. «Мы ведь могли подружиться!» — бросил он на прощание через плечо. «А, пожалуй, мне даже нравится!» Почти удивленно думал Рива пряча нож обратно в рукав, что все на свете убеждены в том, будто их дружба чего-то стоит. Бог мой, если бы ей правда был заблудившимся голодным пареньком, я, пожалуй, подумал бы, прежде чем отказываться от завтрака. Ривас давно уже заприметил компанию молодых людей, гревшихся у костра в подворотне рядом с рынком древностей. Посмотрев в том направлении еще раз, он увидел, что одна из девушек, улыбаясь, направляется к нему. «Поссорился с дружком, да?» — спросила она, оказавшись на расстоянии негромкого разговора. «А-а-а!» — Ривас неопределенно махнул рукой. «Мы с ним и не знакомы. Он просто подошел и заговорил со мной. «Ты голоден. Пошли, позавтракаешь с нами». Сердце у Риваса забилось чаще, ибо это весьма походило на тот крючок с наживкой, который он искал. Однако он изобразил на лице неуверенность. «Ну, у меня ведь денег нет!» Девушка положила руку ему на плечо и заглянула ему в глаза. «Деньги — это всего лишь пешки в игре неразумных, не знавших счастья детей!» Убежденно произнесла она, и он даже отвернулся, опасаясь, что охвативший его хищный, охотничий восторг отразится на его лице. Фраза, которую она произнесла, входила в стандартный набор соек и не менялась с тех пор, как он впервые услышал ее в то утро тринадцать лет назад. Позже он и сам пользовался этими словами во время своих вылазок, изображая вербовщика. «Может, оно и верно». Отозвался он точно такой же накатанной фразой. «Но как же жить-то без денег?» «Нет», — мягко возразила она, ненавязчиво подталкивая его к подворотне. «Ты совершенно не прав. Деньги нужны только, чтобы умереть. Для того, чтобы жить, нужна любовь». Он усмехнулся с наивной юношеской горечью. «Ну, уж ее-то найти еще трудней». «Все нелегко искать», — заметила она, «если не знать, где искать или что ты ищешь». «Ловко орудует девочка», — подумал Ривас, позволяя вести себя к группе соек. Те повернулись к нему и встречали его улыбками. Шею и запястье девица, конечно, давно уже не мыла, да и по платью видно было, что в нем спали, но фигурой она вполне вышла» и держалась она с серьезной доброжелательностью. В общем, несмотря на неровные зубы, улыбка ее яркостью не уступала окошку, светящему в ненастную ночь, а ведь изголодавшийся путник ничего другого и не заметит. Сидевшие в кругу огня сойки потеснились, освобождая место для Риваса. Садясь на влажную землю, Он внимательно оглядел сидящих, но у ранней среди них не было. Похоже, это была совершенно типичная стая, преимущественно молодежь. Тут и неуемный оптимизм новых рекрутов, и спокойная убежденность тех, кто прожил некоторое время с этой верой. Впрочем, встречались здесь и пустые лица давних обращенных». Дежурная улыбка смотрелась на них, как коврик с приветственной надписью «У входа в заброшенный дом».